Мы отошли от городской стены и остановились перевести дух. Пользуясь передышкой, я постарался почувствовать исходящее от нас магическое излучение. В первую очередь интересовал Витрицкий. Ну и нам с Максом могли что-нибудь подкинуть. Но нет, никаких аномалий, все в норме. Только чешуя дракона тихонько фонила. А насчет нее Боря сразу предупредил, что там какая-то область битая. Что ж, если нам и подсунули магического жучка, то либо он находится в спящем режиме, Либо слишком искусно для моих невеликих талантов сработан. В любом случае, нет смысла прямо сейчас забивать себе голову всякой ерундой. Со временем еще раз проверю. И начеку буду, начеку, да. Я мотнул головой, прогоняя задумчивость, и решил, что пора выдвигаться, а то Макс как-то нехорошо на модный костюм Николая косится. Хорошо, хоть пока язык за зубами держит. И правильно, нечего к новичку цепляться. Перекрестившись, я закинул палатку на спину и продел руки в пришитые на чехол лямки. Выпрямился, крякнул и, покачнувшись, двинулся в путь. Тяжеловато, но на первое время меня хватит, а там найдется, кому ношу сплавить. К востоку от форта развалины почти не встречались, места эти считались намного безопаснее западных и уж тем более северных окраин. Так что можно было тупо переставлять ноги, не особо заморачиваясь вопросами безопасности поэтому шли быстро, и уже минут через пять по как расчищенной от снега тропинки, добрались до поворота на Еловое и побросали вещи в снег у дожидавшихся нас патрульных. «Опаздывайте — Опаздывайте! — недовольно скривился Командос. — С чего, пряник, ты это взял? — удивился я, переведя дух. — Это вам надо было здесь всем быть, не нам. Мелкому хватило ума промолчать. — Стрига, хватай палатку и валим отсюда! — Распорядился я, обратив внимание на подозрительно тощие вещь мешки патрульных. Весь харч распродать, что ли, успели. И перегаром явственно попахивает. Ничего, потом разберемся. Главное, оружие не забыли. У мелкого на плече висел побитой жизнью АКМ. Здоровяк вооружился длиннющим посохом дубиной, с железными кольцами на концах и укороченным карабином СКС, смотревшимся в его руках просто несерьезно. Моя фамилия Стригунов! С вызовом заявил Длинный и с места не сдвинулся. — И что это меняет? — невозмутимо уточнил я. Неужто насвистел Макс насчет стригущего лишая? «Чё — Чё? — послышалось в ответ. — Через плечо! Хватай палатку, говорю, стригунов! Валить пора! Валить! Я скинул с плеча лыжи, и ремнями из толстой резины начал закреплять ими ботинки. Макс и Николай последовали моему примеру. Стригунов оглянулся на своего приятеля, тот лишь плечами пожал, и закинул палатку за спину. Вот и замечательно. Раз сразу сдулись, дальше проще будет. Но проще стало буквально на 20 минут. Этого времени нам как раз хватило, чтобы добежать до поворота на гать через Ляховскую тупь. Увидев, что я собираюсь пройти мимо, патрульные из первой роты остановились как вкопанные. — Чего встали? — обернулся я. — Нам туда вроде, — указал Стригунов на гать. «Через топь не пойдем. Я воткнул лыжные палки в снег и поправил лямки вещь мешка. «Стороной обойдем. «Чё? Это же целый день псу под хвост!» Чуть не подпрыгнул на месте командос. «Мы ж так до волчьего лога сегодня дойти не успеем!» «И что теперь делать? Обратно в форт вернуться?» «Не, что за предел, командир? Я на моржевание не подписывался!» «Да ладно, Дима, чего ты в самом деле? Прогуляемся свежим воздухом подышим!» Косясь на меня попытался успокоить его стригунов и добавил уже в полголоса. — Да и суета на болоте нездоровая сегодня, — пацаны говорили. Вот — Вот-вот, подышим, — подтвердил я, трогаясь с места. — И лучше не парь мне мозги, Дима! Дима сплюнул, пропустил вперед Макса с Николаем и покатил рядом со своим долговязым приятелем. Так дальше и бежали. Время от времени я замедлял шаг, оборачивался и внимательно осматривал растянувшуюся цепочку бойцов. В первую очередь меня волновало состояние Витрицкого и Стригунова. Но волновало, как оказалось, напрасно. Николай спокойно выдерживал заданный темп, а у патрульного из первой роты здоровье было немерено. И палатку он пер на себе без каких-либо проблем. Я бы сдох давно. Постепенно начало светать. Солнце вишневым шаром медленно вспухало над горизонтом, поднимаясь из пелены перевых облаков, и оставалось лишь надеяться, что к волчьему логу успеем повернуть прежде чем оно станет светить прямо в глаза. Заваленные снегом фундаменты домов к этому времени остались позади, и постепенно с правой обочины начали попадаться невысокие деревца и кусты, которые под порывами ледяного ветра мели тонкими ветвями плотный наст снега. Со стороны болота деревья не росли, и лишь пятна бледно-желтого камыша скрашивали однообразную белую пустошь. Впрочем, заросли справа тоже особо не впечатляли. Вблизи форта любое дерево со стволом толще запястья в первую очередь рассматривалось с точки зрения получения дров. Не рубили только развесистые, с редкими иглами ветвей бархатики, кора которых поразительно напоминала человеческую кожу. Не рубили, разумеется, не из-за каких-то предубеждений, а в силу чрезвычайно едкого дыма и золы, вызывавших кашель и сыпь. Но бархатники тоже особо не разрастались. В самом начале лета целители, травники и чародеи обстригали все их молодые побеги и не распустившиеся почки. Тут впереди на дороге замелькали черные точки. Я махнул рукой, давая знак остальным остановиться, и приложился к биноклю. Точки перестали быть точками и превратились в торговый обоз. Нет, не торговый, обоз братства, решил я, различив отблески солнца на клинках копий и на шлемов. Дюжина верховых и пять саней. Тогда немного поколебался, снял ружье с предохранителя и медленно покатил по дороге. — Может, в кусты заляжем? — предложил Макс, щурясь на солнце. «Нафига — Нафига? — заулыбался Витрицкий. — Поздно уже. Заметили нас. — вздохнул я. — Поехали. До форта рукой подать. Вряд ли проблемы будут. И в самом деле обошлось. Двое верховых, выдвинувшись вперед, спокойно осмотрели нас и отправились дальше. Оружие на изготовку они не взяли, но было видно, что много времени это не займет. Серьезные ребята. Я покосился на их снаряжение и только головы покачал. Вооружены братья были не арбалетами или луками, а огненными ульями. Боевые артефакты по внешнему виду и в самом деле слегка напоминали осинные улей, насаженный на арбалетное ложе. Но счесть их смешными мог только полный профан. Оружие, способное посылать шаровые молнии на расстоянии до ста метров, смешным быть не может по определению. Серьезные ребята, серьезное снаряжение. Мы съехали на обочину, пропуская сани, и вдруг один из поотставших всадников направил коня прямо на меня. Рома, вот так встреча, воистину мертесен. Лед, здорово, бродяга, крикнул Рома. Он стянул меховушку и протянул мне руку. Как оно? Привет. Я закатал на лоб вязаную шапочку и пожал крепкую ладонь. «Ты как меня узнал-то? Думаешь, кто-нибудь еще такую страшную фуфайку наденет?» «Сам ты страшный!» Сделал я вид, будто оскорбился. Получилось неубедительно. «Вы откуда?» «Да так, туда-сюда катаемся!» Только рассмеялся в ответ парень. «А вы куда?» Кочевью снежных людей караулить. Не хочешь с нами прошвырнуться, Все равно без дела катаешься». «Вот еще, Очень надо с вами задницу морозить!» Рома пришпорил коня и уже на скаку крикнул. «Не пропадай! Катись давай!» Безлобно пробормотал я ему вслед. «Странно, чего с порожником в форт гонит?» Задумавшись, я начал опускать шапку на лицо и неожиданно уловил смутно знакомый запах. Пару раз недоуменно шмыгнул носом, но нет, действительно пахло свежей шкурой серка. И пахла ей моя рука. Что за ерунда? С чего бы это?» Я еще раз обнюхал ладони и припомнил новенькие меховушки Ромы. Вот оно как значит. Бежать сразу стало легче, ноги теперь двигались сами собой, в голове закрутились маховики мыслительного процесса. Прошлую нашу встречу меховушек из шкуры серка у Ромы не было. А они, судя по запаху, не из старых запасов, не с рук перекупленные, а только-только пошитые. Но, если верить охотникам, сейчас добыть шкуру серка реально только в развалинах Туманного. Вопрос на засыпку. Что братьям понадобилось в этой глуши? Ян говорил, братство в последнее время свои операции потихоньку сворачивает. Так может, оно в туманной перебирается? Инфраструктура там почти полностью сохранилась, да и дома должны быть разграблены не шибко сильно. Этому поселку повезло куда меньше форта, города и Северореченска. Из его жителей не выжил никто. Непонятно только, зачем братству срываться с насиженного места. Неужели заварушка намечается? Пусть Орден за последние годы и укрепился, но в открытом противостоянии с дружиной и гимназией ему не выстоять. Мясорубка выйдет знатная. Да только как ни крути, колдуны в боевом плане превосходят чародеев. А шансы вооруженных автоматическим оружием вояк смотрятся предпочтительнее, увешанных амулетами боевиков Братства. Кровушки прольется море, но в итоге в форте Братство все же задавит. А вот собрать нормальное войско и выдвинуться к Туманному воевода никогда не решится. «Да и надо оно ему. На кой?» «Эй, командир!» Зарыл командос, когда топь начала сужаться, и меж мышей показала заснеженная полоса тёкшего с юго-востока ручья. «Ты куда вчесал?» Я обернулся, тяжело опирся на палки и спросил. «А что такое?» «Давай напрямик срежем!» Предложил Дима, указав рукой на гладь болота, которая в ширину уже не превышала полутора сотен метров. «Смысл?» «Чё смысл?» «На какой смысл кругаля давать и лишние десять верст наматывать?» Командос тяжело дышал, а по его лицу катились крупные капли пота. Все, спекся, Аж позеленел весь. Сразу видно, что вчера квасил. Идем, ничего с тобой за десять верст не случится!» «Да хорош ты!» И не подумал отстать мелкий. «Две минуты, и мы на том берегу, а там до тропы рукой подать!» Я через болото пробираться не собирался ни при каких обстоятельствах, поэтому отрезал. — Мы пойдем в обход. — Да иди ты хоть к чёртовой бабушке! Зло выкрикнул Командос, поправил висевший на спине вещь-мешок и повернул лыжи к болоту. — А я напрямик срежу! — Вали! Лишь пожал я плечами и одёрнул Стригу, который намылился вслед за приятелем. — Стригунов, стоять! Тот резко остановился, посмотрел сначала на меня, потом на Диму и неуверенно продолжил движение. — Стой, кому сказано! — Пройдет этот мелкий урод, катись за ним! А пока стой! Попытался я хоть как-то исправить ситуацию, понимая, что иначе задержать Стригунова получится лишь силой. Прислушался. Николай подъехал и остановился обок. — А что такого страшного? — недоуменно спросил он. — Не мог же лед за один теплый день настолько подтаять, чтобы лыжник провалился? — Дело не в толще льда, а в аппетите болотных тварей! — ответил я, воткнул палки в снег и сбросил с ботинок кремний лыж. «По жизни здесь переправлялись, и ничего!» — пробубнил в ответ Стригунов. «Никого не съели!» Макс издал короткий смешок, но распространяться о моем неудачном опыте не стал. Я досадливо поморщился, заткнул меховушки за пояс и поднес к лицу бинокль. Команда прошел уже почти половину пути, но до сих пор никакие болотные чудовища не попытались полакомиться свежим мясом. «Оно вроде хорошо, а вроде как и ничего хорошего в этом нет». Потому как, если мозгляк окажется прав, то не знаю, как остальные, а сам по болоту в любом случае не пойду. Пусть судьбу испытывают те, у кого меж ушей сквозняк гуляет. Но в этот момент патрульный просто исчез. Не было слышно ни треска льда, ни плеска воды в промоине. Просто пропал человек, и все. Как не бывало. Только снежная каша черной водой пропитывается там, где он только что шел. У меня сердце ёкнуло. Отбегался. — Дима! — Заорал Стригунов и, скинув со спины палатку, метнулся к товарищу. Я одним прыжком оказался рядом и пихнул его в бук. Бугой не удержался на ногах и рухнул в сугроб, из которого торчали сухие стебли болотной травы. Пока патрульный поднимался и вылезал из снега, я от греха подальше отошел к остолбеневшим от изумления парням. «Ты чего?» Стрига уже без лыж сделал несколько шагов к промой и обернулся. «Его спасать надо было!» Кого спасать? вздохнул Макс. Даже пузыри не шли! Я бы успел! Как? Сам бы только подлет угодил! Это все ты! Завопил Стригунов и ткнул в меня посохом. Из-за тебя он на болото полез! Он сам путь срезать решил, спокойно возразил я. Ненавижу оправдываться, просто ненавижу. Ты! Это ты ему разрешил! Не слушая меня, продолжал выть патрульный. Мне что, держать его надо было? — спросил я и выдернул из снега лыжную палку. Перехватил поудобнее и на всякий случай нащупал пальцем кнопку, при нажатии на которую выскакивал узкий клинок в полулокте длиной. — Уймись! — Что ты в натуре? — поддержал меня Макс. — Нам тоже тошно! Так зачем крайнего искать? — Сволочи! Какие же вы сволочи! Ненавижу! Размазывая слезы, Стрегунов нацепил лыжи и покатил обратно к форту. Я его удерживать не стал никакой пользы все равно не предвидится еще и в спину пальнет слишком на друга полагался вот и сломался ничего впаяют дезертирство мигом мозги на место встанут. Рейд начинается зашибись только из форта вышли а уже половину отряда растерял. Да еще макс с николаем заметно приуныли как бы совсем не расклеились но ничего есть отличный способ выгнать из головы ненужные мысли небольшой марш бросок километров так на 10-15. Макс, давай сюда рюкзак и бери палатку. Я кое-как пристроил на спине его увесистый вещь мешок и покатил по дороге, не дожидаясь остальных. Догоняйте!